Но через некоторое время пришла мысль, ты, унтер-офицер, и должен посмотреть, где твои товарищи. И я пополз назад, и тут я увидел горящий танк, слева и справа от него тоже стояли горящие танки. Немецких солдат я не видел. При взгляде на мой уничтоженный танк, мне стало ясно, что это конец, это мое Ватерлоу. Теперь я, раненый и разбитый, лежал на поле боя как побежденные французы после последней битвы Наполеона, как до и после них неисчислимые солдаты в бесчисленных битвах мировой истории. Где теперь мой Наполеон? Очевидно, где-нибудь в безопасном бункере играет в войну на карте, а боец лежит разбитый и всеми брошенный на поле битвы, хотя бой неукротимо продолжается дальше. Несмотря на ранение, я решил запечатлеть это поле битвы своим фотоаппаратом но не получилось, руки болели так, что я даже не смог открыть чехол фотоаппарата. Когда начали рваться снаряды внутри танка, я повернул назад. Потом мой танк взорвался, я прижал голову к земле и пополз в тыл. В то время я еще не знал о гибели моего командира, вахмистра А, которому попаданием в башню оторвало обе ноги, и у него не было никаких шансов выжить. Остальных членов экипажа Я тоже не видел, я пытался их найти, но безуспешно. Сначала я полз по следу танка через картофельное поле, все дальше в тыл, потом началось поле сжатой пшеницы. В казармах меня учили, что при обстреле противника, без маскировки, поле можно преодолевать короткими перебежками. Как и учили в казарме, я вскочил, бегом марш, пронесся через сжатое поле и снова залег. Но и здесь все было не так, как на казарменном дворе. Рядом со мной просвистели направленные в меня пулеметные очереди. В сером утреннем небе сверкали и грохотали зорницы артиллерийского боя. А передо мной лежали попеременно картофельные и убранные пшеничные поля, под прямым углом примыкавшие к дороге. Рядом с дорогой шел ряд деревьев, которые я во время последнего взгляда в прицел рассмотрел как ограждение дороги. Я полз и перебегал все дальше, пока силы совсем не покинули меня. В этот момент усталости я вдруг стал абсолютно безразличен. Просто встал и, не пригибаясь и не прячась, просто пошел к дороге, как будто война меня больше не касалась. Страх исчез. Расстояние до противника стало относительно большое, и его пулеметные очереди меня больше не доставали. Рядом с дорогой была проложена глубокая придорожная канава. По ней я пошел дальше, и был, конечно, в ней гораздо больше защищен, чем в открытом поле. Несмотря на это, обстановка по-прежнему была опасной, и когда я после долгой ходьбы по придорожной канаве наткнулся на позицию немецкой противотанковой пушки, то солдаты из-за ее щита прокричали мне почти тоном приказа «Иди в укрытие! Там за тобой русская противотанковая пушка!» На меня, только что ушедшего из-под пуль противника, Это, в общем-то, доброе предупреждение не произвело никакого впечатления. Потом я увидел приближавшийся ко мне танк 24-го полка. Это был наш санитарный танк, на котором сидели остальные члены моего экипажа. Они обрадовались мне. «Вот это да, Армин! Тебе удалось выбраться из танка! А мы думали, ты сгорел!» Так быстро обо всем забывается, если танк горит а я из-за товарищей ползком возвращался к танку. Конечно, мои товарищи обрадовались, что я живой, но никто из них не подумал, что я еще могу оставаться в танке и что мне нужна помощь. Так же, как может быть, и экипажам рядом подбитых танков она требовалась. Не хватало только приветственных слов. «Ты еще живой, не может быть!» Да, я живой, хотя с ожогами и только в одной прожженной тиковой куртке на теле. Но сейчас засчитывалась только жизнь, то, что удалось выжить. Именно про тот день боев в сводке ОКВ дополнительно сообщалось. В продолжавшихся с конца июля боях на Сане и Висле, много раз отличившаяся в боях восточно-прусская 24-я танковая дивизия, под командованием генерал-лейтенанта имперского барона фон Эдельсхайма, снова великолепно сражалась в контратаке и обороне. В материалах по военной истории Второй мировой войны у Х. Вагенхаймера можно найти упоминание о том, что на рубеже между Вислой и Карпатами вновь образованная 17-я армия, в составе которой была 24-я танковая дивизия, успешно замедлила советское наступление. А.Е. Бауэр писал о тех днях, что 3-го, 8-го, 44-го года, после падения Ржешува, во время моего последнего боя, От танковых корпусов маршала Конева ожидались большие события, но ничего не случилось, и, возможно, внезапное прекращение битвы можно приписать вмешательству 24-й танковой дивизии. Но после того, как 24-я танковая дивизия уже упоминалась в сводках в момент, когда все ее вооружение застряло в грязи и было потеряно, мне тогда пришла мысль, что подобное упоминание в переводе с напыщенного языка сводок Вермахта должно звучать так, Это соединение было полностью разгромлено. Командующий 17-й армией издал следующий приказ. 8 августа 1944 год. Солдаты 24-й танковой дивизии. С сегодняшнего дня 24-я танковая дивизия выходит из состава 17-й армии, получившей задачу на наступление. Верная своей кавалерийской традиции, 24-я танковая дивизия ведя подвижные боевые действия под Лансхутом и Райсхудорфом, обеспечила образцовое прикрытие развертыванию 17-й армии и образованию прочного фронта от Карпат до Вислы. В течение 10 суток дивизия находилась сначала в районе Восточная Вислока, а затем Севернее Вислы, ведя тяжелые наступательные и оборонительные бои с переправившимся через Вислу противником. Благодаря ее стремительному удару в направлении на Майдан а затем ожесточенной обороне Жужинского плацдарма, дивизии были созданы условия для наступления, в которое переходит армия в день, когда дивизия выходит из ее состава. За бои, проведенные в образцовом духе и выдержке, я объявляю свою благодарность и признательность дивизии и ее начальникам и желаю вам, солдаты 24-й танковой дивизии, счастья и успехов. Подписано. Шульц, генерал пехоты. На санитарном танке меня доставили на главный перевязочный пункт, находившийся в амбаре за рядами тополей и парой рощ, в непосредственной близости от поля боя. Несмотря на суету, которая там царила, военный врач быстро подошел ко мне, осмотрел и вколол прививку от столбняка. Потом русская медсестра, добровольная помощница, подготовила ожоговые компрессы и наложила их на обожженные участки кожи отчего боль немного утихла, но ее можно было терпеть, если только я держал руки кверху и двигал ими туда-сюда. Совершенно измученный, я сидел с другими товарищами перед амбаром и ждал, что будет дальше. Из группы раненых отобрали транспортабельных и вместе с ними на санитарной машине меня доставили в полевой госпиталь под Тарновом, и там сразу же на месте оказались врачи, И они сделали мне перевязку и не захотели верить моему сообщению, что русские уже стоят под дебицей После перевязки меня положили в постель Я сказал санитару, что у меня есть фотоаппарат, который я продолжал носить на шее С его помощью была сделана фотография перевязанного танкиста в полевом госпитале Ночью я уже лежал в санитарном поезде, состоявшем из новых скоростных вагонов с полками Расположенными вдоль вагонов в два этажа Врачи-санитары поезда Сразу же начали заботиться о раненых Мне дали предписание, как можно больше пить Потом я услышал с койки подо мной Недовольный голос «Я офицер! Имею право на офицерское купе в санитарном поезде!» Это был еще один опыт войны Показывавший мне, что бывают офицеры Для которых добрые отношения в санитарном поезде Менее важно чем классный шильдик на вагоне, в котором их везут. Пока поезд стоял на вокзале в Кракове, ворчливого офицера вынесли из элегантного вагона санитарного поезда. Полученное 4 августа 1944 -го года, ранение стало поворотным пунктом в моей солдатской жизни. До сих пор я прошел долгий, извилистый путь. После этого мне тоже предстояла очень извилистая, но короткая, всего восьмимесячная дорога, Завершившаяся избавлением благодаря окончанию войны. Мой друг по 12 эскадрону, унтер Армин Штольце, вел дневник. В нем можно было прочитать. Первое восьмое, третье восьмое, сорок четвертый год. Экипажи танков расформировываются. Четвертое восьмое, сорок Танк 1241 подбит и не подлежит восстановлению. Его командир-вахмистер ШМА ранен. 12-11. Обер-вахмистер Асман погиб. Унтер-офицер Бетгер. Сильные ожоги, лицо и руки. Отправлен в лазарет. В резервном госпитале. Санитарный поезд шел своим путем к месту назначения. Станции Мауэр-Оллинг, поблизости от Амштеттена. Через Верхнюю Силезию и Чехословакию Благодаря большой петле, по которой шел поезд Он два раза пересекал границу Рейха И поскольку при каждом пересечении границы Для отпускников с фронта полагался подарок То сестры Красного Креста вручили мне два подарка В Мауэроллинге поезд остановился И я увидел на платформе большое количество сестер Красного Креста И много санитарных машин на заднем плане Через некоторое время меня вместе с другими ранеными вывели из поезда и отправили в находившийся там тыловой госпиталь Он размещался в нескольких зданиях клиники нервных болезней на территории очень красивого парка Зеленые лужайки, по ним идут дорожки, обсаженные кустами Множество деревьев при хорошей летней погоде создавали впечатление сельской атмосферы Я попал в место мира и спокойствия Место, которое мне показалось подходящим для скорого выздоровления. У меня снова появилось время для чтения книг из госпитальной библиотеки. В местной австрийской газете я тогда прочитал сообщение эсэсовского репортера Ахима Вернау, которое меня ужасно взволновало. С одной стороны, в нем описывалась абсолютно реальная картина отступления на всех фронтах, перечисления ряда последовательных поражений, а с другой стороны, в итоге предсказывалась скорая победа. Под заголовком «Секрет последнего этапа войны» он писал «29 августа, самое позднее, через полгода, мы узнаем то, что ныне известно лишь немногим, то, что последний этап войны, начавшийся 16 июня 1944 года, имеет тайну, и то, что три месяца, июнь, июль и август, в действительности имеют совсем другое лицо, нежели то, которое мы себе представляем. То время, которое мы сегодня, непосредственно сегодня переживаем, самое драматичное, которое можно было бы когда-нибудь переживать в современной истории. Более поздние времена ясно и точно покажут, что речь шла о миллиметрах и секундах, и что можно было рассчитать, почему Германия победит. Эта фанатичная мысль, представить себе, что это действительно так, потому что в настоящий момент перспектива выглядит совершенно иначе. Пали Харьков, Сталина, Днепропетровск, Умань, Смоленск, Псков, Витебск. Советы надвигаются все ближе и ближе. Пали Киев и Львов. Советы стоят под Варшавой, Краковом, в Восточной Пруссии. Дивизии бросаются им навстречу и вынуждены отходить. Гибнут полки. Огромное количество вооружения пропадает в русской грязи. Нет самолетов. Артиллерии, танков Но что-то может наконец их остановить Но следующий день тоже ничего не приносит Медленно, но постоянно надвигаются советы В Италии лопнул нарыв нетунно Пал Рим Англичане наступают Тянут с собой чудовищные массы артиллерии и авиации И сейчас находятся под Флоренцией 8 июня началось вторжение с чудовищным адом Разрывающихся бомб и снарядов Англичане и американцы Прочно закрепились в Нормандии Наши контрудары потерпели неудачу Не прекращаются налеты Английской авиации на Германию Разрушающие наши города Так выглядели Июнь и июль Этими холодными словами Нужно сказать это Потому что это правда И это честь наших солдат Это ужасная картина но она не соответствует действительности. Если мы сами не знаем этого и не сможем доказать, то сам Черчилль лучше всех научит нас, и он не будет медлить, потому что для него эта картина выглядит совсем по-другому, и без того через полгода об этом будет знать каждый. Англия и Америка начали войну в 1939 году, который был неблагоприятным. Оба государства к ней еще не готовы, США даже не смогли сразу официально вступить в войну. Немецкое превосходство было однозначным. Англия знает об этом, только не догадывается о размахе всего этого. Ее расчет гениален по своей простоте и восходит к политике Питта. Необходимо с самого начала ее предотвратить, чтобы стратегией, вооружением и храбростью война была решена как можно раньше. При любых условиях война должна достигнуть фазы всеобщего истощения. Тогда она примет характер необходимой Англии и США, волновое движение, качели. Я прибегаю к этому термину, так как мы не должны забывать, что скоро все пойдет в обратную сторону. Фюрер знает об этом совершенно точно. Он попытался перечеркнуть этот план и в этих целях быстро победить все передовые страны, защищавшие Англию, и добиться стратегического решения в 1940 году. Мы были очень близки к этому. Но нам не удалось это сделать, потому что Советский Союз совершил беспримерное преступление, объединившись с капитализмом и вступив в войну, Англия смогла перевести дух. Ситуация в 43 году была такой. Англичане и американцы держали практически руки в карманах и предоставляли войне развиваться самой по себе. Они достигали военно-морского и воздушного господства, громили Германию медленно, но уверенно оставаясь сами вдали от театра военных действий. С таким спокойствием они могли бы ждать до конца войны. Но все же произошло нечто очень примечательное. В 1944 году началось небывалое наступление на Германию. Ни один человек не сомневался в том, что это превышение необходимых сил. Англичане прилетают теперь не с сотней бомб, а с тысячами. Они высадились в Туна. Они выпустили 200 тысяч снарядов по одному участку фронта в течение дня. 6 июня они предприняли генеральное вторжение. На Востоке Сталин мобилизовал все резервы и начал наступление. Мир находится под впечатлением от этого. Но никто не заметил, что все это в высшей степени примечательно, и что эти жертвы перед закрытием городских ворот были бы совершенно ненужными, если бы все обстояло действительно так. Но все обстоит совершенно по-другому. За год до этого Черчилль узнал от нас нечто такое, о чем и сами мы не подозревали. Министр внутренних дел Англии Моррисон на днях снова обсуждал это в Нижней Палате Парламента. На вопрос, что происходит в Германии, он ответил буквально «Я знаю об ужасных вещах». Гигантское по своим масштабам наступление 44 -го года является не превышением сил а суровой необходимостью и обусловлено паническим страхом. Я еще хорошо помню, как террористы во Франции в прошлом году писали на стенах следующие строки 1918-1943. 43 год должен был стать нашим 18-м. Сейчас я знаю, что это была не теория пропаганды, это была программа, горькая необходимость. И именно Черчилль это мог рассчитать. Он знал сроки, которые не знали мы сами и не знаем сейчас. У пленного мы находим журнал годичной давности, в котором изображена В-1. Неправильно, но тем не менее изображена. Когда я это увидел, то мне все стало ясно. Это свидетельствует о том, что Черчилль заранее знал о разработке нового вооружения. Его постройку предотвратить он не мог. Он не мог разработать его раньше нас. Он не нашел от него никакой защиты. Он знал о том, что наступит срок, когда наступит третий этап войны, когда Германия, как он в 1942 году, снова начнет войну и двинется вперед. И на этом этапе Германия получит преимущество. Так как он узнал А В-1, он знает и о других ужасных вещах, и он знает еще кое-что, самое страшное для него он знает срок. Поэтому он и писал 1918-1943. Потому что наш конец, наш рассчитанный конец от истощения, должен был наступить в сорок третьем году. Год прошел, мы сами не подозреваем, что это значило для Черчилля и для Рузвельта. Теперь у них была только одна попытка в последние минуты их этапа войны осмелиться на совместное действие, чему мы сейчас и являемся свидетелями. Если требуются дополнительные доказательства к такому ходу мыслей, то Черчилль предоставил их сам в своем интервью. Пару дней назад он сказал, «Мы должны закончить войну до осени, иначе...» И замолчал старый господин-поджигатель. «До осени. Поэтому мы знаем, зачем должны снова напрячь все силы. Это напряжение не превысит наших сил. За время этой войны мы еще не сдавались ни в одной критической ситуации. Мы заплатим последнюю цену, которую нам еще надо заплатить, всеми средствами и всеми силами». Победа действительно близка. Циничный, блестящий образец национал-социалистической пропаганды так нас одурачивал пропагандистский преступник Ахим Фернау, написавший после войны известные читаемые книги. Впрочем, первые дни определялись тяжестью моих ожогов. Я страдал от сильной боли. На третий день к ним прибавился кризис кровообращения. Во время первой перевязки были такие боли, что врачи сначала вкололи мне сильное обезболивающее. Каждое утро старшая сестра приветствовала меня вопросом, не хочу ли я поесть. Я получал меню и мог что-нибудь выбрать для себя из запасов кухни. Кроме того, я ежедневно получал стакан вина и натуральный кофе. Во всем, что я не мог сделать сам, Из-за забинтованных рук я получал помощь медсестры. Из-за такого великолепного ухода сестер меня уже через три недели КФАУ-машина вытащила из великолепного госпиталя. Под КФАУ-машиной понимается врач или военно-врачебная комиссия, проверявшая солдат, непригодных для боя, и всегда, где только можно, писала заключение «Годен к службе на фронте». Ранняя выписка из госпиталя имела и хорошую сторону, так как другой врач, осматривавший меня в запасной части, считал лечение неудовлетворительным. После того, как он меня осмотрел, он сделал освобождающее заключение. «Вы еще не годны к службе!» Он написал мне степень годности КВ-2, что-то вроде «годен гарнизонной службе на территории Рейха», что на некоторое время спасло меня от немедленной отправки на фронт. Выписавшись из госпиталя, я отправился в отпуск для выздоровления во Фрайбург. Там я ежедневно встречаясь с жителями, сам мог воспользоваться привилегиями раненого фронтовика. Например, я сразу мог встать впереди очереди в кассу кинотеатра. По окончании этого отпуска, после полуторагодичного отсутствия, я вошел в такие знакомые ворота танковой казармы в Загоне. Там я встретил своего старого знакомого. Графа П., который к тому времени стал офицером и более или менее невольно вырос в иерархии вермахта. При этой встрече я сразу заметил дистанцию и ранее считавшуюся невозможной трещину между мной и графом. Получив офицерский чин, он полностью стряхнул с себя солдатское прошлое, в то время как я, унтерофицер все еще оставался солдатом. В течение долгого времени Когда мы были друзьями и вместе прошли огонь и воду, мы находились в самом низу иерархии вермахта. Теперь каждый из нас принадлежал к разным кастам, и поэтому внутреннее отчуждение было между нами неизбежно. При нашей встрече мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Потом он, взглянув на часы, сказал слова, снова нас разделившие. «Я должен идти к моему полковнику». Теперь... У него для меня не было ни времени, ни ушей, чтобы выслушать мои просьбы, ни желания что-либо для меня сделать, чтобы я мог остаться в загоне. Курьер в Восточную Пруссию. Остаться в загоне мне не удалось, так как поступил приказ о моем переводе в Цинтон, в Восточную Пруссию, неподалеку от Кёнигсберга. Зачем мне, Южному Баденцу? Сидеть в Восточной Пруссии, как раз на противоположной стороне Германии. Недовольно думал я во время поездки через Познань в Цинтен. Я еще не знал, что в Восточной Пруссии богиня удачи раскроет надо мной свои крылья, которые меня защитят. Их первый удар я почувствовал, как только прибыл в Цинтен, в десятую танковую часть. Я получил шанс стать курьером, эту возможность спокойной и непыльной службы я, естественно, не упустил. И в последующее время я, как гражданский, каждое утро в 10 часов выезжал на поезде в Кёнигсберг в управление первого корпуса или в комендатуру вермахта или через Кёнигсберг-Веллау в Инстербург командиру первого танкового отряда. Чаще всего у меня в сумке были письма и приказы, имевшие надпись «Секретно» или «Только для командования». Таким образом я стал кем-то вроде военного письменосца. При этом у меня появилась привилегия больше свободы и свободного времени, чем у других солдат Синтонской запасной части. Это начиналось уже с подъема, когда я мог не вставать по приказу в 6 часов, а спать еще часика два и только в 9 часов прийти на доклад командиру запасной части. Остальное зависело от места назначения. Поскольку между Кёнигсбергом и Цинтоном было оживленное железнодорожное сообщение, то составление плана на день было предоставлено мне самому. Сама поездка на поезде была уже приятной. По прибытии поезда на вокзал в Цинтон, так же, как и на другие вокзалы, я садился в специальное курьерское купе. Если курьерского купе в поезде не было, то, предъявив удостоверение курьера и многоразовый проездной билет третьего класса, Я садился в купе-проводниц. Тогда поездка проходила особенно весело. На обед я попеременно получал то сухой паёк, то марки на питание. Прибегая к искусной тактике с персоналом мест общественного питания, я часто получал еду не тратя марки или за гораздо меньшее их количество, чем того требовало меню. Особым успехом я пользовался у продавщицы булочной кондитерской в Цинтине. Эта продавщица была далеко не так красива, как ее коллега в загоне. Зато она сделала так. Я через прилавок протянул ей свои хлебные карточки, а она с хлебом вернула мне мои карточки, не только не отрезав от них положенные марки, но и дала мне дополнительные хлебные марки. Сам Кениксберг, хотя и пострадал уже от сильных бомбардировок, особенно в августе 1944 -го года, когда 600 британских бомбардировщиков разнесли в руины город и порт, все же представлял для пребывания солдата, без больших ограничений с достаточным количеством продовольственных марок, много возможностей, чтобы не питаться за казарменным столом в гостинице. Когда потом русская армия приблизилась к Кинстербургу, мой пункт отправления был переведен в Алленштайн, и теперь я ездил туда-сюда между Цинтоном, Алленштайном и Кёнигсбергом. Отпуск по семейным обстоятельствам в разбомбленный Фрайбург и воспоминания о школьном времени. Фрайбург, Брайсгау, который до этого налеты авиации щадили, 27 ноября 1944 года пережил ужасную бомбардировку. Я обратился с рапортом о предоставлении мне отпуска по семейным обстоятельствам и хотел немедленно поехать на родину, чтобы самому убедиться, в ужасных результатах этой бомбардировки. Этот короткий отпуск, наряду со встречей с моими, слава богу, целыми и невредимыми, матерью и сестрой, в неповрежденной квартире на Амезельштрассе, предназначался для того, чтобы я получил мрачные впечатления от вида на разрушенный центр города. Многие знаменитые здания города и целые улицы, такие как Зальц и Кайзерштрассе, были разрушены. По обеих страны, громоздились руины, между которыми был расчищен узкий проезд. От многих домов остались только стены, и те зияли дырами, а перед ними громоздились обломки. Пахло пожаром, над этим морем руин выселся только собор, чудом оставшийся целым, со своей чудесной готической башней. От стоматологической поликлиники, где работала моя сестра, тоже осталась лишь куча развалин. Во время воздушной тревоги Моя сестра побежала по направлению к Шлосбергу, и как раз перед самым началом атаки оказалась в расположенном под скальными сводами бомбоубежище. Мой путь между руинами привел меня к моей школе, гимназии Бертольда, тоже превращенной в руины. Но городской театр, напротив, уцелел. Мысли мои вернулись к школьному времени, к тем многим годам, которые я провел в этой гимназии. Я вспомнила о многом и о моей первой встрече с нацизмом, когда я учился в пятом классе. В первый год его господства, 1933, когда я учился в шестом классе, директором этой гуманистической гимназии был еще католический священник. Годом позже его заменил учитель с партийным значком. Он как раз пришел в класс и сказал встать всем, кто еще не является членом юнгфолька. Тогда встал и я вместе с большинством учеником нашего класса. И тогда строгий учитель, заметно выделявшимся на лацкань его пиджака партийным значком со свастикой, по очереди перед каждым из нас принимал стойку смирно. Кто так выглядел и так себя вел, должен был быть нацистом, думал я теперь, вспоминая. Если глава школы во весь рост по-военному, словно прусский офицер, стоял перед школьниками, то у большинства из нас появлялся страх, и маленькие сердца уходили в пятки. Одновременно выступление директора вызывало чувство фальши. После этого он начал «Почему ты до сих пор не в Юнгфольке?» На этот вопрос следовали наши ответы, с запинками, звучавшие как пустые отговорки. «Ученик гимназии Бертольда, как и любой немецкий мальчик, должен быть членом Юнгфолька» поэтому немедленно вступайте в Юнгфольк. С этим призывом директор школы вышел из класса, но ненадолго, потому что он вскоре снова пришел, и все повторилось сначала, поэтому никому не удалось уберечься от того, чтобы не вступить в Юнгфольк. Я вспоминал также о попечении и принуждении, начавшихся с вступлением в Юнгфольк. Это принуждение, затем и чувство страха сопровождали меня все эти годы, И еще больше усилились во время войны. Уже в Юнгфольке приходилось терпеть придирки маленькому пимфу, где меня из Германа сделали армином, потому что в группе уже был один Герман. Потом мне пришлось пережить во время еженедельной полевой службы начальную военную подготовку. Мы учились ориентироваться на местности и использовать ее, чтобы в качестве разведывательного дозора разведывать и захватывать вражеские позиции. Мы научились обращаться с компасом, выучили азбуку Морзе и многое другое. Для меня эта служба в юнгфольке была в тягость. С гораздо большим удовольствием я, как теннисист и член первой юношеской команды фрайбургского теннисного и хоккейного клуба, в свободное время играл бы в теннис или в скат с единомышленниками, или гулял бы с подружками. Я хотел быть свободным в моих решениях и страдал от принуждения. Не говоря уже о том, что я, как и многие другие, не был сознательным членом в насаженной Гитлером организации и не понимал или мог только догадываться, чего хочет Гитлер и куда нас приведут его организации. Несомненно, многие, особенно патриотически настроенные пимфы, радовались многодневным и недельным походам по Швальцвальду, собранным по военному уранцам, на котором по уставу крепились одеяло, палатка и посуда. Все это имело целью создать общество мальчиков, но я был слишком большим индивидуалистом, чтобы получать радость от такой походной и лагерной жизни. К тому же обусловленное членством в Юнгфольке, а позднее в Гитлерюгенде, необходимость подчиняться власти и приказам со стороны одноклассников или других ребят, которые были одного со мной возраста или немного постарше, досаждала и раздражало. Это относилось и к приказам, и наставлениям которые наряду со строгостью были приправлены совершенно новым словарем нацистского государства, с такими терминами, как народная общность, цели национальной революции, единство, готовность к самопожертвованию и жертвенный дух молодежи с гордой немецкой кровью, служение фюреру, благоговение, верность и послушание, изгнание всех мешающих миру и другими высказываниями, призванными воспитать мировоззрение. Мой непосредственный, юнг фолькфюрер, во время поездки в школу на велосипеде обогнал и остановил, на каком основании. Тогда я еще носил школьную фуражку своей гимназии, фуражку из цветной ткани, которая не только указывала на то, что носящий ее является учеником престижной гимназии Бертольда, но и по ее цвету можно было узнать, из какого он класса. Ученики шестого класса носили зеленые фуражки, пятого, синие и так далее от красного до желтого, черного и вишнево-красного. Ученики выпускного класса носили также штюрмер, шапочки студенческих корпораций. Такие индивидуалистические головные уборы не подходили к защитной униформе нацистских организаций. Я с большим удовольствием носил школьную фуражку до того дня 1935 года. Теперь мне было приказано никогда больше такую фуражку, «Не надевать!» В соответствии с лозунгом фюрера «твердый, как руповская сталь, жесткий, как подошва» жесткость воспитания играла большую роль, потому что только из жесткого пимфа вырастает жесткий солдат. Подчеркивание твердости иногда принимало унизительные формы. Так однажды во время похода пимфы моей группы вдруг набросились на меня, повалили и держали один из них сел мне на нос и пукнул. При исполненной и бешенства я был более чем удручен. Я тогда еще не знал, что такие образцы являются предварительной стадией воспитания вермахти, причем, как и во всех организациях Третьего Рейха, низменные человеческие качества начальников, вроде удовлетворения собственного чувства власти, играли особую роль. Я после того случая отказался участвовать в субботних, и воскресных походах. По этому поводу фюрер Дозора написал письмо моему отцу о том, что я должен принять участие в следующем походе, чтобы в обществе товарищей посидеть у костра, потому что для юноши нет ничего лучше, и я не должен этого упускать. Наряду с упомянутой службой на местности большую роль играли учения порядка, различные тренировки и спортивные соревнования, быстрые, как борзые. Во время одного из соревнований Юнгфолька на университетском стадионе во Фрайбурге моя группа выиграла состязание по установке палатки. Мы быстрее всех скрепили палаточные полотна и правильно поставили палатку. Мой отец присутствовал на этих соревнованиях и был очень горд видеть своего сына в команде победителей. Служба в Юнгфольке и Гитлерюгенге оказывала также влияние и на школьные занятия. Теперь для членов юнгфолька Пимфов существовал Государственный день молодежи, когда можно было не ходить в школу, и в соответствии с целями молодежных организаций в школе были введены обязательные занятия по легкой атлетике с бегом на 60 метров, прыжками в длину, метанием мечей и боксу. Сам Гитлер считал, что нет никакого другого спорта, кроме бокса, который бы так разбивал наступательный дух, и молодой здоровый парень, Должен учиться в боксе переносить удары. С боксом мы вскоре пережили особый нокаут. Наш лучший в классе ученик, типичный отличник с отличными оценками по всем дисциплинам, кроме спорта, он даже 50 метров не мог пробежать как следует. На первом же занятии по боксу был сильно побит. На следующий день он забрал документы и покинул эту классическую гимназию. Со временем все усилия учителей открыть своим ученикам древнегреческий и латинский сводились все больше к минимуму изменившихся важностью дисциплин. Зато учителя с партийными значками и преподаватели физкультуры могли все чаще ссылаться на гимназию античной Греции как учреждение для гимнастики. В то время как я шел дальше по развалинам Бертольд-штрассе, я приблизился к вокзалу, Здесь тоже передо мной предстало поле, покрытое руинами. Прекрасный отель Церингров, в котором мы проводили наш бал, посвященный завершению уроков танца, тоже был сровнен с землей. При виде разрушенного вокзала воспоминания опять вернулись во время Юнгфолька. В Юнгфольке после двухлетней службы мне удалось вырваться из военизированной и подневольной группы, постоянно занимавшейся службой на местности. Я стал барабанщиком Больше никакой службы на местности Зато я теперь должен был отбивать такт В большой барабан для отряда юнгфолька Марширующего за оркестром С этим барабаном Первым атрибутом лацкнехта солдат Неосознанно и отдаленно Стал приобретать контур Наряду с простым тактом Я научился отбивать ритм Йоркского марша И барабанную дробь Перед разрушенным вокзалом Я вспомнил тот день, когда я со взводом барабанщиков юнгфолька бил в барабан, когда отходил поезд с гробами 32 юных англичан, которые хотели в Шварцвальде встретить весну, но во время путешествия в летней одежде попали в снежную бурю и погибли. Можно также упомянуть, что во время юнгфолька я принимал участие в занятиях для конфирматов, которые евангелический священник, Начинал с гитлеровского приветствия и заканчивал словами «Хайль Гитлер!» На день конфирмации я получил стамп всадника Дюрера со словами из первого послания Петра «Будьте трезвы и воздайте ваши надежды». Хотя в то время вряд ли можно было предсказать превращение конфирманта в солдата, всадник Дюрера со словами «трезвая надежда» все же имели что-то общее. Солдатом 24-го бронекавалерийского полка. Когда мне исполнилось 14 лет, я автоматически перешел в Рюгент. Сначала бой, в лацкнехтовский барабан, пришлось прекратить. И меня снова отправили служить на местности. Но и здесь мне удалось от этой службы отделаться. Я перевелся в мото Гитлерюгент. Получил права 4 класса на право вождения мотоцикла с двигателем объемом менее 250 кубических сантиметров. Ездить на мотоцикле для 14-летнего Гитлерюге было чудесным переживанием. К тому же это был первый шаг к тому, чтобы в возрасте 16 лет по специальному разрешению получить права водителя третьего класса. Во время учебы в школе вождения я на грузовике ездил по многим улицам, лежавшим теперь в руинах. В начале войны с машинами и водителями, собранными в колонны, проводились занятия на случай возможной эвакуации города Фрайбурга. Тогда еще не были реквизированы автомобили, но было выдано слишком мало бензина. На номерах машин были наклеены красные треугольники, а на лобовых стеклах наклеены знаки с буквой «Р». Обладание водительскими правами определило позднее на все время мою службу в Вермахте. На огромном поле руин старого Фрайбурга наряду с собором сохранились швабские ворота и ворота Мартина. На воротах Мартина под установленным в 1902 году имперским орлом, державшим в своих когтях баденские и фрайбургские гербы, я различил надпись, представлявшую собой самую большую ложь столетия. «Под сенью твоих крыл защити нас!» Не орел Кайзеровской империи... Ни нацистского государства нас не защитили. Более того, Орел принес нам страдания и разрушения, а для многих смерть на войне. Снова в Восточную Пруссию. Когда я возвратился после отпуска по семейным обстоятельствам в Цинтон, у меня сначала возникли серьезные проблемы с тем, чтобы снова устроиться курьером. Мне с большим трудом. Удалось сместить с этой должности Того, кто меня подменял на ней На время моего отпуска Моему заместителю тоже очень понравилось Быть курьером, и он не хотел Добровольно возвращаться в группу Анонимных казарменных сидельцев Только когда я Представился соответствующему Капитану, и тот вспомнил Что я настоящий и давно Работавший курьер, знающий Все инстанции, ходы и выходы Его положительным решением Я снова был назначен на эту должность. В Цинтине тоже были военно-врачебные комиссии, но в качестве курьера, который ежедневно был в пути, я мог перед ними никогда не появляться. Я жил в комнате с одним мунтрофицером, который в бою потерял глаз и до изготовления стеклянного протеза носил черную повязку. Он служил в канцелярии, и поскольку у меня с ним были хорошие отношения, на мое счастье... Он смог на моих бумагах, без ведома врача, проставить решающую резолюцию, негоден к фронтовой службе. Благодаря помощи моего соседа и его противозаконной дружеской услуги я и в последующее время мог ежедневно разъезжать курьером с секретными приказами командования. Железнодорожное сообщение между Алинштейном и Цинтоном уже было нарушено. Через пару часов русские на семи танках в баках которых уже не было горючего, взяли Аленштайн. Русские войска все ближе подходили к Цинтену и Кенигсбергу, а когда они прорвались к Эльбингу, то кольцо стало совсем узким. Поэтому однажды моя деятельность курьера вынужденно подошла к концу. С притоком огромного множества отступавших солдат казарма в Цинтене переполнилась до отказа. Никто не знал ничего о своем будущем, но все опасались, что, наконец, всех способных носить оружие, включая ампутированных и протезированных, снова отправят на фронт, чтобы там сжечь. 27 января 1945 года я написал матери письмо, на котором сохранился штемпель Данцинга от 9 февраля 1945 года, и которое все же дошло. В Эльбинге уже идут уличные бои, и мы не знаем, будем ли мы оборонять цинтонские казармы. Хотя крупный штаб генерал-полковника Рундулича со своими блестящими женщинами находится здесь, эти господа сидят дальше в тылу. Если процитировать Аштальберга, то танковым соединением нельзя командовать, находясь в его голове. Я тогда не знал, что моя восточно-прусская 24-я танковая дивизия была тоже переброшена в Восточную Пруссию на защиту своей родины и вела бои перед Цинтеном, Во время последних боев за Восточную Пруссию она вынуждена была отойти к южному берегу Хаффа, на пляж между Балгой и Розенбергом. Из четырех оставшихся в живых солдат было выбрано пятьсот. Им удалось добраться до шлезвий Гольштейна, тогда как остальным было уготовано достаточно мрачное будущее. В таком по-настоящему подавленном настроении однажды на утреннем построении Главный фельдфебель стал искать унтер-офицера в качестве начальника караула и солдат в качестве караульных. Он опрашивал каждого об их жалобах на здоровье. Когда я сообщил ему об ожогах, он посмотрел на меня, и поскольку я выглядел внешне совершенно здоровым, то я получил приказ отправляться с отделением солдат начальником караула на склад горюче-смазочных материалов, расположенных под цинтеном которые мы должны были охранять в течение суток. В обстановке неуверенности, омрачавшейся еще и тем, что ежедневно и ежечасно мог поступить приказ в составе пехоты идти на фронт, чтобы участвовать в безнадежных, оборонительных боях, эта задача доставила мне мало радости. Но приказ есть приказ, и я отправился на склад ГСМ. Когда я через сутки вернулся, друзья меня встретили возгласом, «Тебе по-настоящему повезло, пока ты тащил службу, к нам сюда наехала военно-врачебная комиссия». Они рассказали, что военно-врачебная комиссия освидетельствовала всех солдат, сидевших в казарме. Большинство из них признало годными к службе на фронту, куда их немедленно и отправили. «Мне повезло, что я, будучи в карауле, не попал на комиссию и, как забытый, мог дальше оставаться в казарме вместе с отрядом коллег». Оказалось, то, что меня назначили в караул, с этой точки зрения имело решающее значение. Я потом уже раздумывал, почему именно меня, главный фельдфебель назначил в караул, и прежде всего о том, что бы было, если бы я попытался от него увильнуть. Служба в этом карауле дала мне ключевой опыт. Я получил еще один, как потом оказалось, ключевой опыт. На следующий день все обитатели казармы, К которым относились также и женщины в форме, были переведены в другой город, где были размещены в переполненной казарме. Все унтерофицеры разместились в Мансарде, как и в Цинтоне, здесь тоже постоянно слышалась канонада, и все знали, что русские находятся поблизости. К этому времени Красная армия захватила Эльбинг, и теперь мы сидели в котле, из которого пока оставался открытый выход, только в направлении Фришенхафа. Ифриша Нерунга. Марш из окружения Восточной Пруссии. Настроение среди солдат в казарме, неспособных к сопротивлению, теперь достигло нулевой отметки, так как обстановка совсем не рисовалась в розовых тонах. В качестве примера совершенно упавшего настроения и депрессии я могу привести реакцию на песню, которую с чувством. Перед собравшимися на чердаке товарищами пел один унтер-офицер «Не дари мне больше роз». Стоявший рядом унтер-офицер сразу же грубо ответил «Ты можешь больше не беспокоиться, роз тебе никто уже не подает. 6 февраля 45 -го года пробил решающий час. Всех вызвали на осмотр к молодому врачу с чрезвычайными полномочиями. В длинной очереди к столу, за которым сидел врач, Стояли солдаты и унтер -офицеры. Каждый с большей или меньшей робостью рассказывал ему о своих жалобах. Потом следовал беглый осмотр, и врач объявлял результат. Слышалось только годин и негоден». Когда очередь дошла до меня, то я, наученный опросом главного фельдфебеля, отправившего меня в караул на склад ГСМ, знал, о чем сейчас должна идти речь. «Ты сейчас должен убедить этого врача», что не негоден к фронтовой службе. На что жалуетесь? Грудным тоном уверенности и знания, что у этого врача нет возможностей, для подробной диагностики я ответил. Ожоги лица и обеих рук, снижение зрения на две трети, недостаточность миокарда. Последняя жалоба должна быть главной. Но во время поверхностного осмотра проверить ее невозможно. Врач достал из сумки стетоскоп, прослушал меня, медленно снова сел за стол и пристально посмотрел на меня, быть может, слегка неуверенно, снизу вверх. Я осмотрел ему прямо в глаза. Потом он пробормотал, но все же достаточно отчетливо, чтобы не только я, но и главный фельдфебель, стоявший у столика, могли услышать "Не Годин". На заготовленном листке рукой он написал решающее «не» перед напечатанным на машинке словом "Годин" и меня отпустили. Камень упал с моего сердца, ведь благодаря своему обращению и огромному везению я получил важнейшую бумагу для последних трех месяцев войны. Я вернулся на казарменный чердак к моим товарищам, и мой ответ негоден на их вопрос о результате врачебного осмотра вызвал непонимание, злобу и даже ненависть у тех, кто с явными тяжелыми ранениями были признаны годными. Как может солдат, по которому не видно никаких серьезных недостатков здоровья, быть негодным? По мнению многих солдат, покалеченных до инвалидности, которых тот врач записал годными, его врачебное заключение было не только ложным, но и несправедливым. Но и такие несправедливости случаются на войне. А какая судьба ждала годных? Из них сформировали пехотную группу которая была уничтожена в последующих тяжелых боях. Этой группе администрации вермахта был присвоен номер полевой почты, хотя полевое сообщение было уже прервано, и у отряда не было никаких шансов. На следующий день негодные были отпущены с приказом идти через фриша хаф и Фриша-Нерунг в Данцинг. Я тоже был в их числе. Утром 7 февраля 45 года мы вышли на лед замерзшего Фришехафа. Это был туманный, хмурый, дождливый день, и наш взгляд на ледяное пространство утешения принести нам не мог. Мы видели на льду, покрытом уже водой, сотни, тысячи повозок беженцев. Бедствия беженцев были неописуемыми, а их повозки представляли собой жалкое зрелище. Подавленные судьбой, изгнанные из родных мест, а теперь заставившие их бежать по льду, женщины, дети и старики сидели на телегах, полностью загруженных их последним добром, посудой, швейными машинками, сковородками. Дождь, не переставая, хлистал по лицам беженцев, в то время как со стороны близкого Эльбинга слышался грохот артиллерии. Несмотря на то, что я укрывался плащ-палаткой, вода проникла через щенели куртку до тела, Поскольку я одновременно шел по воде, то ботинки, носки и брюки до колен совершенно промокли. Мои товарищи, шедшие за телегой запряженной лошадьми, тоже совершенно промокли. Когда небо на короткое время прояснилось, сразу же появились русские истребители и штурмовики, сбрасывавшие на беженцев мелкие бомбы. Они или поражали бегущих людей непосредственно, или разбивали перед ними лед, под который уходили повозки с беженцами. Мой ранец, нагруженный, как и повозки беженцев, самым оставшимся у меня необходимым, из-за дождя стал таким тяжелым и так давил на спину, что через несколько километров я бросил его на повозку, рядом с которой шел. Через некоторое время я его вдруг уже не смог увидеть. Меня словно ударом поразило. Ранца с самыми необходимыми вещами больше нет. Потом я с облегчением увидел, что он тащился за телегой по льду, хотя он уже упал, но зацепился ремнем за ось телеги и таким образом не потерялся, однако все, что в нем было, совершенно промокло. Из-за плохой погоды, медленно двигавшихся перегруженных повозок, которые вынуждены были к тому же искать объезды пробоин во льду, воды, покрывавшей лед, по которой мы могли идти в промокшей одежде лишь с большим трудом, из-за дистанции Между повозками и солдатами образовывались бесконечные заторы. По многим причинам получилось так, что для перехода через замерзший нерунг нам потребовался почти целый день. Большинство беженцев были в таком же состоянии, как и я. В последующие дни лед стал более хрупким, и уровень воды над ним поднялся. Вечером первого дня, после марша по льду, я пришел в деревню Штрауфбухт, совершенно переполненную беженцами. Переночевать было негде. Из-за того, что продолжался дождь, ночевать на улице мне не хотелось. Пришлось расположиться на ночлег в Голубятне, в которую мне удалось влезть большим трудом. За мной последовала мать с двумя детьми в провокшей одежде, кричавшими от голода и холода. Мать не могла их успокоить. Ее слова «Ваша мама тоже промокла и замерзла» тоже не помогали. Одежда на мне промокла насквозь, как и два моих одеяла, на которых я лежал, и моя шинель, которой я укрылся. Ну вот, наступило времечко. Русский унтер-офицер спасается бегством в совершенно промокшей одежде, устроившись на ночлег в голубятне. Каждому нормальному солдату давно уже должно было быть понятно, что мы находимся на последнем этапе войны но все еще находились победоносные, последние бойцы. На следующий день пошли дальше. По-прежнему перед глазами ужасающее бедствие беженцев. Как-то я увидел прислоненный к дому велосипед. Он не был закрыт, но с его помощью я с большой легкостью мог бы двигаться вперед, преодолеть свои низменные инстинкты и без велосипеда продолжать тащиться дальше пешком с моим тяжелым ранцем. Мне было нелегко, но я не пошел против своего сердца и не стащил велосипед у беженца. На четвертый день я вышел к Висле. Через большую реку был наведен надежный, деревянный мост, но вход на него преграждал какой-то капитан, которому я предъявил свою справку о негодности. «Дайте мне свою солдатскую книжку!» Я очень забеспокоился, когда он начал ее перелистывать, а потом забрал себе. «Идите в тот барак!» Там дальше, приказал он мне. Вот и все, подумал я. Не только потому, что солдат без солдатской книжки становится просто ничем, но и потому, что капитан, несмотря на мое свидетельство, не пропустил меня на другой берег Вислы. За короткое время барак наполнился солдатами, у которых, как и у меня, капитан отобрал солдатские книжки. Все, учитывая обстановку, были настроены пессимистически. Через полчаса... Меня вызвали, и я представился офицеру. Он сунул мне в руки мою солдатскую книжку с приказом вместе с двадцатью другими солдатами в тот же вечер к 18:00 прибыть в Данцик, в казарму, название не помню, и передал мне еще двадцать солдатских книжек. Я зачитал двадцать фамилий и повел солдат мимо капитана по мосту, пройти по которому без его разрешения было нельзя. На другой стороне вислы Я увидел грузовик, который как раз должен был уехать. Я подошел к водителю. Едешь в Данцик? Да. Подвезешь нас? Да. Подожди секунду, я сейчас. Я быстро зачитал имена порученных мне двадцати солдат и раздал им солдатские книжки, а после этого уже сам отдал приказ: «Вы должны быть в Данциге к 18:00 в такой-то казарме». Затем я устремился с последовавшими за мной солдатами. К уже отъезжавшему грузовику. Боже мой, как я был доволен, что последнюю часть пути я проехал, а не прошел пешком. В Данциге грузовик остановился в центре. Большое спасибо! И с ранцем на спине я отправился в ближайшее кафе. В результате череды событий я теперь, почти как в мирное время, сидел в этом кафе, но обстановка моментально изменилась. При обслуживании, показавшемся мне после четырех дней марша с беженцами, особенно приятным и желанным, я заказал чашечку кофе. Через мгновение я разговорился с другими солдатами и узнал, что в казарме, куда и по приказу капитана Нависли, должен был явиться к 18.00 создан лагерь перехвата для отставших фронтовиков, где формируют команды для отправки на фронт. Товарищи рассказали мне также о другой казарме. Откуда для танкиста было больше шансов отправиться на запад. С благодарностью я не стал выполнять приказ капитана, а отправился к рекомендованной казарме. Действительно, там собирали отставших танкистов для отправки на запад, сначала в товарном вагоне до Нойрупина, затем в Гросглинке под Берлином. В огромном казарменном помещении мы снова с робостью ожидали военно-врачебной комиссии или того, что нас сразу отправят на фронт но через пару дней нас отправили в Эрфурт. Отказ подчиняться и короткие гастроли при танковом корпусе в Чехословакии. Когда мы прибыли в Эрфурт, то у нас появилась надежда, что мы окончательно ушли от русских и попадем здесь, в американский плен. Но, к сожалению, американцы шли очень медленно, и через пару дней я и еще один унтер Получили приказ с десятком солдат каждый отправляться в Силезию, в боевую группу Шорнера. К тому времени кольцо вокруг Германии сжималось все теснее. И что же, мне теперь предстояло в последние дни войны сгореть именно у Шорнера? Как мне обойти приказ, думал я постоянно. Может быть, отправиться в западном направлении? Это казалось мне тогда еще очень опасным. Тогда оставалось отправиться туда, куда приказывали но уже на вокзале я разговорился с одним унтер-офицером, рассказавшим мне, что поблизости от Праги развернут сборный пункт 24-й танковой дивизии. В поезде я сказал ехавшему со мной унтер «Послушай, я к Шорнеру не поеду, я его слишком хорошо знаю по Никополю, я слышал, что поблизости от Праги есть сборный пункт, я пересяду в Хемнице и поеду в Прагу, поедешь со мной?» Он отказался как и большинство переданных под нашу команду солдат. Недолго посовещавшись, только двое солдат решили поехать со мной. У других не хватило смелости уклониться от приказанной дороги. Солдатское послушание или полные штаны? Оценив все возможности, я в таком отказе подчиняться, увидел лучшее решение для того, чтобы пережить последние дни войны. Поблизости от Праги, в Миловице, Я действительно нашел сборный пункт 24-й танковой дивизии. Там меня встретили вопросом. «У тебя есть командировочное предписание?» Я вообще не понял вопроса и ответил. «Нет, сгорело. Тогда можешь оставаться и с эшелоном отправишься в танковый корпус, который находится неподалеку от Снайма». На следующий день я снова сидел в эшелоне и в последний раз смотрел на машины со скачущим всадником эмблемой 24-й танковой дивизии. Мы ехали через Чехословакию с остановкой в Брно, а потом поехали до станции Цинайм. Это происходило за три дня до капитуляции. Когда поезд прибыл на станцию, мы увидели большие ящики, стоявшие на платформах. Солдаты, ехавшие со мной в поезде, наивно думали и с уверенностью в голосе говорили «В этих ящиках секретное оружие фюрера! Мы еще выиграем эту войну!» Я не мог понять, что у нас еще есть хоть какой-то шанс выиграть войну. Но воспитание и нацистская пропаганда давали свои плоды. Пары ободранных ящиков на платформе для некоторых солдат было достаточно, чтобы полную безнадежность преобразовать в окончательную победу. Мы прибыли в танковый корпус и сразу же увидели, что унтер и фельдфебели, хотя и носили на рукаве вместе с лентой корпуса, Голубую ленту с серебряным орлом за выслугу лет. Но у них совершенно не было фронтовых наград. Один унтер рядом со мной заметил. "Глянька, у них по две голубые птицы. Зато грудь совершенно чистая». Сначала нас оставили в покое. Мы должны были выходить только на утреннее и послеобеденное построение. Потом мы отправились на квартиры. Я подружился с одной девушкой из деревни, находившейся в четырех километрах, От нашего расположения У нее было радио Поэтому я мог слушать вражеские голоса И хорошо знал обстановку Так 8 мая Я узнал о капитуляции Бегство в американский плен Последняя сводка вермахта 8 мая 1945 год Главное командование вермахта извещает С полуночи Огонь прекращен на всех фронтах. По приказу гросс адмирала Дюнца Вермахт прекращает борьбу, ставшую бесперспективной. Таким образом, почти шестилетние героические бои завершены. Они принесли нам великие победы и тяжелые поражения. Вермахт с честью уступает огромному превосходству. Германский солдат, верный своей присяге, сделал все для своего народа. Подвиги его никогда не будут забыты. Беспримерный подвиг фронта и тыла позднее будет справедливо и окончательно оценен историей. Подвигами и жертвам немецких солдат на земле, в воде и в воздухе и противник не откажет в уважении. Поэтому каждый солдат может по праву и гордо сложить оружие и в тяжелейший час в нашей истории может храбро и уверенно приступить к работе во имя вечной жизни нашего народа. Вермахт помнит в этот час о своих товарищах остававшихся перед противником. Погибшие обязывают безусловной верности, подчинению и дисциплине перед лицом неисчислимых ран, истекающего кровью Отечества. В моем подразделении сначала никто не поверил в то, что Германия капитулировала. В полдень 8 мая 1945 года мы построились, и офицер объявил «Солдаты, Германия действительно капитулировала!» «Но нам, танковому корпусу, предстоит занять отсечную позицию против русских танков!» В казарме я сразу же спросил своих товарищей, «Вы пойдете на отсечные позиции? Я в любом случае сматываюсь на запад!» Большинство находившихся в казарменном помещении товарищей теперь придерживались такого мнения, «Мы пойдем с тобой на запад!» «Вечером нас снова построили, у нас отобрали пистолеты!» Вместо них выдали карабины и сухой паёк Тогда я дал товарищам команду «Давай, сматываемся!» Почти из 20 солдат, которые ещё в казарменном помещении, были со мной заодно Теперь, когда Германия капитулировала И никто не мог обвинить в дезертирстве того, кто организованно отходил на Запад Со мной пошли только трое Наша цель была «Американцы» Постоянная пропаганда нам внушала Что в русском плену нас ждет насилие, ужас, унижение, многолетние страдания, ссылка в Сибирь, а в конце смерть. Сейчас мы знаем, что во многом это соответствовало действительности. Напротив, американский плен считался гуманным и соответствующим международному праву. Мое пребывание в плену это тоже подтвердило. Однако мне еще повезло, потому что и во многих американских и французских лагерях для военнопленных царили террор. Голод, отсутствие гигиены, чего многие немецкие пленные пережить не смогли. Масса построившихся солдат, апатичных и подавленных, осталась позади. Еще до этого мы присмотрели в деревне, стоявший в гараже легковой автомобиль. С чувством наслаждения мы взломали карабинами ворота гаража, сели в реквизированный автомобиль и отправились в западном направлении. Хотя один из моей группы, Был содержателем военного имущества, отвечавшего за автомобили, и теперь он сидел за рулем. Машина дальше 30 километров не проехала. Мотор не удалось завести даже с буксира, поэтому дальше нам пришлось идти пешком. Пройдя немного, мы выбросили наши карабины, ставшие нам ненужными, в речку, и пошли дальше на запад, безоружными. Вопреки последней сводке вермахта, от 8 мая 1945 -го года, Мы не сложили свое оружие по праву и гордо, и не приступили храбро и уверенно к работе во имя вечной жизни нашего народа. Мы пытались выбраться из ситуации, оказаться в которой мы, простые солдаты, не хотели никогда в жизни. Мы также не знали, сможем ли мы вообще работать для нашей собственной жизни. После того, как мы свои карабины выбросили, словно трухлявые деревяшки, мы встретили группу солдат, которой еще командовал капитан они ехали в повозках, запряженных лошадьми. Мы спросили, можем ли мы к вам присоединиться? Капитан нас критически осмотрел, и по нему было видно, что он с большим неудовольствием решил взять с собой унтер смахивавших на дезертиров. Через пару часов на перекрестке мы встретили разведывательный бронеавтомобиль с пушкой. Один из сидевших на нем солдат оказался знакомым нашего содержателя военного имущества который окликнул его «Возьмите нас с собой!» Так нам, четверым беглецам, удалось присоединиться к солдатам, уже сидевшим на машине. Мы быстро поехали на запад, и нам удалось у Линца переправиться через Дунай, которому вскоре суждено стать границей между американцами и русскими. Наконец-то мы оказались на территории американской зоны, где еще никто не занимался новой задачей, приемов плен и размещения в лагере притекающих немецких солдат. Американские солдаты сказали нам, чтобы мы размещались и останавливались на площадке между недостроенными деревянными домами. Теперь мы могли быть уверены, что война окончательно завершена, и мы относимся к тем, кто ее пережил. Мы были счастливы еще и потому, что у самого Дуная нам удалось улизнуть от наступающих русских, хотя мы еще не знали, что ждет нас у американцев. Если подумать о том, насколько быстро немецкие солдаты во время войны, смотри генерала Шернера, особенно на ее последнем этапе, когда особенно процветал террор, развязанный убежденными нацистами, могли попасть в сети полевой жандармерии с последующим расстрелом или повешением, то американский плен мог считаться счастливым выходом. Ежедневно и даже ежечасно прибывали новые солдаты, так что в лагере которые охраняли один-два американских солдата, вскоре насчитывались тысячи пленных. Еды мы поначалу не получали, приходилось ходить и просить у местных жителей, а что они могли нам дать, когда и самим им нечего было есть. По крайней мере, погода была хорошая. Из имевшегося материала мы построили себе убежище. Для этого мы повалили на землю четыре столба, положили на них доски, сверху накрыли толем который придавили по углам камнями. Там мы жили и ждали, что будет дальше. А рядом с нами расположились солдаты СС, у которых был большой брезент, который они положили на столбы вместо толя. И в лагере для военнопленных эти элитные войска не отказались от приказов и стойки смирно. Каждое утро в 6 часов раздавался свисток, и эсэсовцев будили криком: «Подъем!». После построения Они начинали бегать туда-сюда, шуметь и стучать. Из имевшегося материала солдаты СС должны были построить хороший дом. Въевшаяся в них муштра полностью сохранялась в плену, и ни один солдат СС не мог или не хотел от нее освободиться. Несмотря на плен, все они продолжали держаться вместе. Ни один из них не отошел от других, чтобы присоединиться к нам, лентяям. Мы же просто дремали поскольку без питания необходимо было по возможности беречь силы и стараться слишком много не двигаться. Хотя нам досаждал шум и стук, мы вскоре от этого получили выгоду. По первому приказу американских солдат в лагере для военнопленных мы должны были поднять вверх голую левую руку, чтобы те смогли проверить наличие или отсутствие татуировки. Тех, в ком по татуировке группы крови определяли солдат войска СС, Американцы перевели в особый лагерь для СССР, но те уже успели построить дом. Когда их увезли, над нашим лагерем разразилась гроза, и мы, конечно же, покинули наше примитивное убежище и перебрались в прочный деревянный дом. Освобождение ⁇ Дорога домой со страхом и счастьем. 17 мая 1945 года. Американская охрана зарегистрировала нас на основе наших солдатских книжек. Американский врач осмотрел пленных в лагере. Для этого нам пришлось построиться голыми. Сначала он снова проверил у всех наличие татуировок под рукой, которая раньше эссовцам давала привилегированное положение, а теперь становилась признаком их дискриминации. Затем он карандашом у каждого поднимал половой член, критически осматривал. После этого у всех сняли отпечатки пальцев, и мы наконец были готовы к освобождению. 21 мая 41 -го года я получил справку об освобождении, и вместе с другими солдатами меня посадили в грузовик. Эти грузовики за рулем которых чаще всего сидели цветные водители, отправлялись в Штутгарт, Нюрнберг или Франкфурт. Выбирать предстояло самому, так как я хранил свой чемодан с гражданской одеждой, в Тутлингене, то я поехал в Штутгарт. Когда садились в кузов автомобиля, один американский солдат показал взглядом на мои часы. Я подумал, что он и хочет у меня отнять, и сказал «Но, сэр!». Ответ был внезапным. Он по-ковбойски врезал мне прямой в подбородок. Растерявшись, я сунул ему часы под нос, но они ему больше были не нужны. И я, как побитая собака, но при часах, смог залезть в кузов. Поездка проходила по автобану, так как по другим дорогам нельзя было проехать из-за взорванных мостов. На второй день пути наш грузовик с отпущенными из плена солдатами добрался до штутгарт дегерлоха «Мне надо в Тутлинген, там у меня чемодан с гражданской одеждой, поэтому мне в Штутгарт не надо», — сказал я друзьям. «Я сейчас спрыгну, бросьте мне мою сумку!» Когда грузовик затормозил перед поворотом, я спрыгнул и поймал брошенную мне сумку. Через некоторое время я уже сидел в трамвае и ехал в Эхтердинген. Как и все отпущенные солдаты, я давно уже снял с себя все свои регалии. Череп с костями, погоны, знак государственной принадлежности, орденскую ленту. Знаки за танковый бой и за ранение. Моя скромная танкистская куртка с брюками на выпуск походили скорее на лыжный костюм. Но, несмотря на это, во мне издалека узнавали отпущенного солдата. В трамвае один коллега меня сразу же спросил, «У тебя есть французское отпускное свидетельство?» «Нет. Тебе надо обязательно получить французское свидетельство, иначе тебя во французский плен заберут марокканцы». Они довольно плохие парни. Где можно получить французские документы? Во французской комендатуре в Штутгарте. Естественно, я огорчился, что еду в противоположном направлении. Черт возьми, спрыгнул раньше времени с машины, ведь мог на ней доехать до Штутгарта. Когда трамвай остановился, я пересел и поехал в обратном направлении. Я вскоре нашел французскую военную комендатуру. И вежливый, говоривший по-немецки французский офицер, сразу же на обратной стороне моей американской справки поставил желанный штамп с дополнительной надписью по-французски «Разрешено возвратиться к себе домой». Извиняясь, он еще заметил, вы же не можете требовать, чтобы марокканцы понимали по-английски. Я кивнул, соглашаясь, а он продолжал, вам не повезло, только что сюда подъехал американский грузовик с отпущенными немецкими солдатами. Те, которые хотели отправиться во Фрайбург, смогли пересесть во французский грузовик и отправиться во Фрайбург. С чувством досады и огорчения, на то, что я раньше времени выскочил из машины и не смог использовать прямую попутную машину до Фрайбурга, я покинул комендатуру. Я снова сел в трамвай и поехал в Эхтердинген, а оттуда в Шустерсрапен. Швабские крестьяне которых я встречал по пути, были необычайно гостеприимны. Почти из каждого дома меня окликали. «Вы отпущены из плена, немецкий солдат?» Я отвечал утвердительно, и после этого обычно следовало приглашение зайти в дом. Я заходил, и после сердечного приветствия меня сажали обычно за стол, ставили передо мной полную тарелку еды, а потом еще давали в сумку продуктов, в дорогу. «Так...» я смог у одного крестьянина переночевать. А на следующее утро, вдали, увидел бург Гогенцоллерн. В полдень я оставил его уже слева от меня, а к вечеру его еще можно было увидеть, но уже далеко позади. Я так медленно продвигался вперед, потому что шел осторожно, потому что, несмотря на мои французские бумаги, я не был уверен, что марокканцы дадут мне пройти. Больше рисковать я не хотел. Из-за того, что в каждом местечке стояли марокканцы, мне приходилось далеко обходить каждый населенный пункт. Один раз в лесу я наткнулся на двух французов. Я испугался, сердце забилось, и я прыгнул в сторону, в кусты. Они, к счастью, меня не видели и не слышали. Итак, я шел дальше, до Тюбингена. Там, на дороге, мои документы проверил французский офицер и разрешил мне идти дальше. На третий день я дошел до Тутлингена, нашел там отданный на хранение чемодан и переоделся в гражданскую одежду. В конце пути меня даже на служебной машине подвез до Фрайбурга французский фельдфебель. Во Фрайбурге я узнал, что отпущенные солдаты, ехавшие со мной и севшие в Штутгарте в грузовик, на который я не попал из-за своей поспешности, еще на полгода попали во французский плен. Так, на самом последнем этапе мой ангел-хранитель еще раз улыбнулся мне. Я пережил войну, и счастливый вернулся домой. После регистрации во французской комендатуре, а потом в немецкой служебной инстанции во Фрайбурге, мое солдатское существование завершилось. После войны каждый солдат, вернувшийся домой здоровым, чувствовал, что ему снова подарили жизнь. Дарили ее тысячу раз. Позади остались страдания, разрушения и несправедливость, которые мы несли миру, из-за чего действительно духовно погибла часть молодого поколения и стыдилась того, что была немецкими солдатами. 8 мая 1945 года стал днем полного поражения и жалкого состояния побежденных. Бесчисленные беженцы и изгнанные потеряли свою родину и как раз многие из моих товарищей по 24-й танковой дивизии больше так и не смогли вернуться в свою родную, восточную Пруссию. Но с 8 мая 1945 -го года мы освободились от тяжести войны и от многочисленных принуждений вермахта. Теперь можно было, наконец, снова взять свою судьбу в руки и самому решать, что делать. Оглядываясь на пережитое во время войны, осталось очень сильное желание — чтобы ни мы, ни последующие поколения никогда больше не пережили такого ужасного времени. Питер Бам писал о конце войны. «Вспомните сегодня, спустя почти человеческую жизнь, о перемирии 1945 года, о том первом, что можно было увидеть, как мы, побежденные, счастливо взглянули на небо, с которого больше не падали бомбы. Мы живы, тиран, мертв». «Выжить? Что еще?» «Антитеза жизни на войне!» После войны, с приходом нулевого часа, произошел явно ощутимый поворот в жизни людей в Германии. Особенно трудно пришлось отпущенным из плена профессиональным солдатам. Бывшие офицеры снова сидели на школьной скамье, а бывший главный фельдфебель, имевший столько власти, потерял свою ферму в Восточной Пруссии и вынужден был зарабатывать себе на хлеб тяжелым трудом на стройке. Не каждый смог так резко без привилегий, которые несли с собой должностные отличия и награды на форме, перейти к простой и совершенно обычной жизни. Однако все получили драгоценный шанс свободы, как писал Рихард фон Вайнстзекер, и язык военных был забыт. «Как это проходило у меня?» Вернуться к той жизни, которую я вел в школьное время, чего я действительно ждал в течение всей войны, мне тоже не удалось. Не могло уже быть так, когда поступление на службу вермахт и участие в войне, когда все мои мысли и действия были подчинены тому, как выдержать, выстоять и выжить. Война была позади, это было уже прошлое время, о котором не говорили и старались как можно скорее вытеснить из памяти. Теперь взгляд был устремлен в будущее, все было по-другому. Приходилось жить под французской оккупационной властью, во французской зоне. И снова, по крайней мере в первое время, господствовал страх, теперь перед победителями. Что теперь они с нами сделают, прежде всего с нами, бывшими солдатами разгромленной армии? Актуальным стал вопрос, как все пойдет дальше. Теперь предстояло жить с оккупантами и освободиться от шока побежденного. Сначала я должен был временно трудоустроиться, а потом я смог при любых обстоятельствах наконец-то возобновить учебу. Школу я покинул с желанием стать зубным врачом. Когда я еще служил в Загоне, 26 февраля 43 -го года, я направил заявление о принятии меня на факультет стоматологической медицины. В Фрайбургском университете. Тогда из-за болезни желудка меня свидетельствовали как годного гарнизонной службе на территории Рейха. По глупости, я тогда не выбрал ту специальность. Для изучения медицины я мог бы получить тогда разрешение, но не стоматологии. Об этом мне удалось узнать только позже. И теперь, в 1945 году снова не было обучения стоматологов, поскольку мой родной город Лежал в руинах. Институтский квартал со стоматологической клиникой был превращен в гору щебня, поэтому о начале учебы нельзя было и думать. Такой была ситуация, когда я 25 мая 1945 -го года снова увидел свою мать и сестру. Когда я пришел к дому моей матери, я, как обычно, зашел с черного хода через кухонную дверь, чтобы сразу же обнять мать которую чаще всего можно было там застать. Я зашел на кухню и замер от удивления. Там сидели чужие люди, которых я заикаясь спросила матери. Ваша мать живет на втором этаже. Моя мать и сестра переехали туда, потому что в последние месяцы войны и уже после тяжелой бомбардировки ощущался большой недостаток жилья, и в наш дом переселились две семьи. После первых сердечных и крепких объятий с матерью и сестрой, мне, наконец, стало совершенно ясно. Войне конец, ты снова дома. Вот и пришел момент, о котором я мечтал в течение стольких лет солдатской жизни. Чтобы наступил мир, и я был дома. Поначалу было не так-то просто найти правильную дорогу из хаоса к мирной жизни. Хотя мы, солдаты, в тяжелых боях дрожали от страха смерти. Но, как скоро выяснилось, не от жизни, как нас пыталась в этом убедить нацистская пропаганда в 43 году. От мысли о хорошем профессиональном образовании охватывала настоящая лихорадка. Наконец-то изучать профессию. Но сначала пришлось привыкать к новым властям. Французские оккупационные власти были не слишком дружелюбны. Они часто придирались к населению и настаивали на строгой практике, Денацификации, Дома и квартиры реквизировались, еще имевшиеся автомобили и мотоциклы изымали оккупационные власти или просто на улице отбирали французские солдаты. Наш автомобиль давно стал трофеем французов. Когда спустя несколько дней после моего возвращения к нам в дом пришел французский офицер и потребовал открыть гараж, мы даже испытали чувство облегчения, что он не реквизировал наш дом. Однако нам пришлось сразу же убирать из гаража все садовые инструменты и запасы дров, которые мы с сестрой с большим трудом, голодные, собрали в рамках городской акции по заготовке дров, когда валили и пилили деревья в Штенрвальде. Есть было почти нечего, поэтому первое время было посвящено поездкам за продовольствием. При более чем скромном продовольственном пайке Не оставалось ничего иного, как отправляться на добычу в деревню, чтобы навещать крестьян. Так, за простым стуком в дверь дома обычно следовало неприятное попрошайничество. Если наливали литр молока, то это был уже хороший результат. Если можно было что-нибудь предложить на обмен, то шансы, естественно, возрастали до куска масла или таких основных продуктов питания, как картофель и хлеб. Без велосипеда. Отправляться на добычу было почти немыслимо, поэтому главная проблема заключалась в том, чтобы обладать исправным велосипедом. Мой школьный велосипед был в порядке, однако его покрышки и камеры доставляли много хлопот. Поскольку в первое послевоенное время об учебе можно было и не думать, я искал деятельность, хоть как-нибудь связанную со стоматологией. Это была зубная техника. «Был один зубной врач, состоявший в одной масонской ложе вместе с моим отцом. В городском районе Хердерн у него был дом, в котором он имел стоматологическую практику. В том же доме практиковал его двоюродный брат, пострадавший от бомбардировки. Потом он стал освобожденным президентом стоматологической палаты Южного Бадена. Через несколько домов в реквизированном особняке жил комендант Южного Бадена, генерал Пены. В маленькой, примыкающей к стоматологической практике лаборатории, работал зубной техник. Там я смог сразу же устроиться в качестве подручного. Сначала, под руководством техника, я делал гипсовые отливки со слепков. Поскольку было очень много работы, то я очень быстро научился моделировать протезы и коронки и отливать их. Из-за нехватки пластмассы. Протезы изготавливались из скаучука. Набивка формы протеза мелко нарезанными полосками пластмассы была нелегкой работой. Прежде всего я научился паять. Паять золотые сплавы было относительно легко, но с использовавшимися тогда сплавами-заменителями при пайке возникали большие проблемы. Практика двоюродных братьев была разнообразной. Мой шеф, прекрасно говоривший по-французски, лечил верхушку французской оккупационной власти, начиная от генерала Пены, старших офицеров, до простого французского солдата. В качестве оплаты французский солдат, как и его начальники, мог предложить какие-нибудь предметы обмена. Запомнился марокканец во французской форме, который хотел надеть золотые коронки на безупречные, свободные от кариеса клыки. Он получил желаемое, только коронки были не из зубного золота, а из содержащего серебро позолоченного сплава. Это было нехорошо не только потому, что коронки ему были не нужны, но и потому, что они были изготовлены из неблагородного металла. В определенном смысле этот марокканец стал пострадавшим от оккупации. Наряду с уважаемыми гражданами города Фрайбурга практику посещали крестьяне и их жены. Эти пациенты совершали уже упомянувшиеся поездки на добычу наоборот. Если я на велосипеде должен был ездить крестьянам, чтобы выпрашивать у них что-нибудь съестное, то теперь они приезжали к моему шефу с мешком на багажнике. Мешок оживленно шевелился, то есть в нем была какая-нибудь живность, например, птица. Поэтому путь крестьян в зубоврачебный кабинет проходил не через комнату ожидания, а через кухню зубного врача. После того, как я стал полноценным работником, я смог принимать участие в общем обеде, И получать свою долю в меновой торговле. Другой была практика двоюродного брата доктора Хаузера. Его главными пациентами была духовная элита университета. Для того, чтобы возобновились занятия по стоматологии в университете, сначала было необходимо создать для них предпосылки. Для этого пришлось временно воссоздать доклинический институт. Анатомический институт находился в помещении с неоштукатуренными стенами, без окон и без отопления. Зимой студенты и преподаватели сидели там на лекциях и семинарах в пальто. Многие студенты продолжали носить военные шинели, и, несмотря на то, что знаки отличия были спороты, во многих из них легко можно было узнать бывших офицеров. Для студентов-стоматологов была арендована старая гостиница Цум Кулин Круг, где было установлено новое оборудование, и она была превращена в стоматологическую клинику. Допуск к обучению был связан с большими трудностями не только потому, что количество обучаемых было ограничено десятью, но и потому, что желающие учиться с аттестатом зрелости военного времени должны были сначала в течение двух семестров учиться на подготовительных курсах. Специальная комиссия определяла тех абитуриентов, которые могли без учебы на этих курсах сразу приступить к изучению медицины, стоматологии. В их число... Попадали прежде всего абитуриенты с очень высоким средним баллом аттестата. Я не принадлежал к этому числу избранных. По мнению члена комиссии профессора физиологии Хоффмана, ученика профессора Павлова, первого лауреата Нобелевской премии по физиологии, я должен был записаться сначала на этот, предварительный курс. Но там были еще и другие члены комиссии, известный историк профессор Гориттер и заведующий учебной частью, которые были пациентами моего шефа. Во время лечения он объяснил им, что я работаю зубным техником и являюсь важным сотрудником в его практике. Как могли эти двое, находясь с открытым ртом, в подчиненной позиции по отношению к зубному врачу, сказать «нет»? Так я получил письмо от профессора Риттера с разрешением приступить к изучению стоматологии без начального подготовительного курса. И еще одно обстоятельство – оказалось очень полезным при моей деятельности в качестве зубного техника. Доктор Хаузер, мой второй шеф, будучи президентом Палаты врачей-стоматологов, очень заботился о доценте Рэме, бывшем до конца войны старшим врачом в известной берлинской стоматологической клинике. Конец войны он провел в своем родном городе, Констанце, на Буденском озере. После войны его пригласили на должность внештатного профессора, а затем взяли в штат. Первое время он жил в доме доктора Хаузера, который меня очень скоро представил ему как своего зубного техника. Затем я участвовал вместе с преподавателями и служащими в поисках еще исправных инструментов в развалинах бывшей стоматологической клиники. Во время первого семестра участие в общественных работах было обязательным. Каждый должен был отработать 56 часов на разборке развалин института, Летом 1946 года мы с друзьями время от времени играли в теннис, во фрайбургском теннисном и хоккейном клубе, реквизированном французами. Один французский офицер предложил мне должность тренера по теннису, обещал хорошую оплату, спецпайок, сигареты. Но я не захотел, не только потому что считал работу зубного техника более перспективной для получения в будущем профессии зубного врача, но и прежде всего потому что считал для себя недостойным работать на оккупационную власть, которая действовала в то время непримиримо и недружелюбно. Некоторое время я совмещал занятия в университете с работой зубного техника, но затем был вынужден полностью посвятить себя учебе. В первые годы студенты должны были оплачивать обучение за лекции и курсы студент или его родители в зависимости от числа занятий, должны были вносить различные суммы. Учебный совет мог освобождать студента от взносов за два экзамена в семестре, от части взносов или от полной их уплаты. Так как у моей матери была лишь скромная пенсия, а мои доходы от работы зубным техником были скромными, освобождение от уплаты взносов за обучение означало существенное облегчение. Чтобы получить освобождение от оплаты двух экзаменов, приходилось интенсивно и регулярно Заниматься предметами, по которым будет экзамен, ректором Фрайбургского университета 1946 по 1949 год был профессор Константин фон Дитце. Он немало способствовал сложному противостоянию с французскими оккупационными властями. Во время войны накануне событий 20 июля 1944 года он имел связи с церковными кругами, кружком интеллигенции, связанной с заговором и с Карлом Герделлером. Для Дицы, разработавшего новое направление в области аграрной политики, имевшего дружеские и научные связи с большим окружением, и для других арестованных профессоров Лампы и Риттера, война закончилась раньше, чем нацисты успели привести в исполнение приговор своего народного суда. Х. Х. в качестве первого председателя АСТа во Фрайбургском университете после войны особенно тесно сотрудничал с ДИЦИ. Во время процесса против Генриха Тиллиссена, бывшие имперские офицеры Тилессен и Шульц 26 августа 21 года недалеко от Гросбаха в Шварцвальде застрелили депутата Рейстага и министра в отставке Матиаса Эрцбергера, который 11 ноября 18 года подписал перемирие, и в отличие от министра иностранных дел того времени Ранцау выступил за принятие условий Версальского мира. Во времена Веймарской республики это политическое убийство осталось безнаказанным, так как бывшие бойцы Фрайкора смогли бежать. После прихода к власти национал-социалистов оба они попали под амнистию и смогли спокойно вернуться в Германию. После гибели гитлеровского режима они оба были арестованы американцами и этапированы во французскую оккупационную зону. На процессе немецкой юстиции в качестве защитника Блестяще выступал адвокат Дришель. Его речь, присутствовавшие в зале студенты, сопровождали топотом ног и аплодисментами. Французской оккупационной власти это доставило мало удовольствия. На оправдательный приговор она отреагировала жестко и незамедлительно, смещением судьи и отменом приговора. После этого Телесен был приговорен к 15 годам тюрьмы, более строгой практикой денацификации и закрытием Фрайбургского университета. Ректор фон Дице и председатель Аста Гёц, оба имевшие безупречно чистое прошлое, вступили в переговоры с оккупационными властями, которые согласились не закрывать университет, если явятся студенты, стучавшие на суде ногами. Эти студенты должны были предстать перед судом. Большинство студентов явились в суд и были в конечном итоге оправданы. Так ректору удалось преодолеть сложную ситуацию. Государственным экзаменом Нам пришлось зубрить огромное число предметов. Естественно, были предметы, особенно в области медицины, в которых мы чувствовали себя особенно слабо. Нам пришлось искать ассистентов, соответствующих институтов и клиник, которые нас более или менее натаскивали к экзаменам. По дерматологии, например, мы отыскали доктора Пфистера, который позднее стал главным врачом в Карлс-Руе. Для начала он спросил, когда день экзамена, а когда услышал, что через три недели то ответил, «Времени еще много. Сначала съезжу в отпуск дней на 14, а потом дней за 8 вас натаскаю на отлично». Так как он знал, что хочет услышать соответствующий экзаменатор, то он учил нас тому, что надо было на практике, и дал соответствующие указания. «Если, например, вас поведут во второй этаж, в комнату с коричневой мебелью, то это кабинет псориаза, соответственно, и у пациентов будет псориаз». Поэтому... Экзамен прошел как по маслу. Во время подготовки к экзамену по стоматологической хирургии моих однокашников особенно злобно экзаменовал профессор Эшлер, который во время войны работал по обмену в Японии. Во время этого экзамена я невольно с неприятностью вспомнил свои солдатские времена, когда не терпелось никакой критики. Эшлер не прощал моим коллегам сомнений в том, что он рассказывал на лекциях хотя приводил он фантастические примеры. После экзаменов я стал свободным ассистентом, неоплачиваемым, во Фрайбургской стоматологической клинике у профессора Рема. Он был мастером полного протеза и мог великолепно продемонстрировать различные фазы лечения и способы снятия слепков. Я не хотел покидать Фрайбург, хотя он пока еще только восстанавливался, но природа там была великолепной. Там крупнейший университет, духовный центр, признанные профессора, театр и огромные возможности для спорта. Где еще может быть такое? С утра на Пасху сыграть в теннис, потом на мотоцикле Фильдберг, чтобы спуститься на лыжах в Фоллер-Лох, потом отправиться дальше, в Баденвайлер, чтобы искупаться в термальном источнике, полюбоваться цветением деревьев, а вечером отправиться в городской театр, смотреть Фауст, Гёте. Однако я вынужден был уехать из Фрайбурга. В 1952 году я начал работать в Дюссельдорфе. До этого некоторое время я проходил практику в качестве приглашенного ассистента в Базеле при профессоре Шпренге, известном швейцарском протезисте и ученом. Время работы в Дюссельдорфе характеризовалось особым отношением между учителем и учеником. Профессор Хойпль был моим образцом, наставником и другом. Мне доставляло большую радость, что я мог жить и работать, с высокообразованным исследователем, шефом клиники, замечательным человеком. Под впечатлением от личности Хойглей Рема, у которого я учился ремеслу стоматолога, начался мой путь преподавателя высшей школы. В 1968 году я стал ординарным профессором в Дюссельдорфе. В последний год моей деятельности в Дюссельдорфской клинике я имел счастье учить свою дочь, Слушавшую мои лекции в качестве будущего врача-стоматолога и закончившую мой курс в рамках моей главной задачи, подготовки будущего поколения и принятия на себя ответственности за это, было своего рода венцом моего труда и особым счастьем, которого лишены мои павшие товарищи из 24-й танковой дивизии, и не только они, все те, о ком я с грустью вспоминаю. Особой чести я удостоился в 1978 году. Когда за немецко-итальянское сотрудничество я был награжден президентом Италии, Пертини, орденом заслуги Итальянской республики с титулом командора. Таким образом, бывший унтер вермахта был приравнен по чести к старшему офицеру. После войны я полностью вытеснил из своей головы военные воспоминания. Совершенно другие заботы стояли тогда на переднем плане. Получить профессию и совершенствоваться в ней. У меня не было времени думать о солдатах вермахта. Редко я просматривал свои фотографии военной поры, в хронологическом порядке, разложенные по альбомам. Лишь по прошествии многих лет я опять занялся военным временем. Этому поспособствовала телевизионная дискуссия о тривиальной литературе о Второй мировой войне. Тогда в студию, где уже находился популярный писатель Г. Конзалик и другие участники обсуждения, С опозданием пришел необычайно высокомерный журналист и литературный критик и сразу же потянул ход дискуссии на себя. Когда Конзалик мимоходом сказал, что завтра он просто сядет за пишущую машинку, чтобы перенести на бумагу замысел своего романа, литературный критик его грубо оборвал. «Вы должны перестать этим заниматься и вообще не писать!» Потом начал распространяться, что у простого солдата была вина. «Какая вина?» В чем состоит вина молодежи, рожденной в ужасные времена и обязанной стать солдатом? В чем вина молодого человека, который, будучи солдатом, стремился к миру, покою, свободе, изучению профессии и к обычной жизни без военного подчинения и, прежде всего, без страха? Будучи солдатом, я действовал не по своей, а по чужой воле. Я вынужден был подчиняться и выполнять приказы, потому что чувство долга было мне прочно привито. Я как невинное дитя, как и многие другие, вынужденное надеть солдатскую форму, был вынужден воевать за свое отечество, а после войны вдруг узнать, что ни за что бороться не стоило. Доктор истории Вольфрам Ветте, придерживающийся левых взглядов, опубликовал статью «Легенда о чистом Вермахте». В ней он обсуждает действия генералов. И их главных пособников, по его мнению, они несут гораздо большую вину за преступную войну, чем простые солдаты. Я написал ему письмо, в котором поставил вопрос, как может простой солдат, который в действительности не мог сказать и слова, нести какую-нибудь ответственность? Я хотел бы вас спросить, можете ли вы себе представить, что мог сделать молодой солдат, не имеющий никакого жизненного опыта и знающий только, что на войне должен выполнять приказы, и чья жизнь состояла из постоянного страха, именно смертельного страха. Как вы думаете, что бы произошло, если бы я во время боя сказал своему командиру танка «Стой, хватит, я сейчас вылезу»? И куда? Или утром перед атакой я бы сказал своему фельдфебелю «Я сегодня в бой не пойду, потому что не хочу нести вину». А мы, солдаты, знали последствия. Верная смерть. Или строжайшее наказание. Мы знали приговоры, подписанные генералом Шорнером, командовавшим нами. Или, как я узнал об этом позже, как генерал фон Монтайфель, такой же, как и Шорнер, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами с бриллиантами, участвовал в ходе военного суда. Тогда случилось следующее. Ночью советская разведгруппа захватила унтер и солдата. Двойной дозор не открыл огонь не поднял тревогу и ничего не сделал для освобождения захваченных. Монтойфель приказал арестовать обоих дозорных и отдать под дивизионный военный суд. Никого не интересовало, сопротивлялись ли унтер-офицеры-солдат пленению или у дозорных от усталости из-за постоянных боев просто слепались глаза. Последнее можно было по-человечески понять, хотя это и было наказуемо. За упущение по службе, Один из дозорных был приговорен к двум годам тюрьмы, однако снова подключился фон Монтойфель, он потребовал смертной казни для приговоренного к двум годам за преступление, заключающееся в том, что усталый от боя солдат задремал мало двух лет тюрьмы. Он был расстрелян 13 января 1945 года, менее чем через четыре месяца этому военному насилию был положен конец. После войны фон Монтойфель был осужден судом присяжных. Он ухватился за незаконченность расследования и отвел от себя смертный приговор. Однако суд указал на то, что фон Монтойфель действовал в соответствии с ясными мотивами. Фон Монтойфель отсидел только два месяца из своего срока. После процесса он не сказал ни слова сожаления, но, желая оправдаться, заявил, что для поддержания дисциплины вынужден был прибегать к жестоким мерам из чувства долга перед солдатами, желающими продолжать борьбу. Они имели право требовать от своих начальников, чтобы те защитили их в случае необходимости от отказывающихся выполнять свои обязанности жестокими мерами. И ни слова сожаления. Я бы с удовольствием услышал мнение матери этого солдата, расстрелянного в 45 году, По поводу действий и бесчеловечных представлений этого бывшего генерала у Г. Фрашки можно прочесть, что фон Мантофель обладал волей, хладнокровием, решительностью и был храбрым солдатом. Может быть, с чисто военной точки зрения это правильно, но полководец, не видящий в подчиненных ему солдатах людей, не может быть примером и масштабом для гуманности, и это является решающим. У бывшего военно-морского судьи Х. Фильбенгера, требовавшего в самом конце войны смертельной казни солдата, мы тоже находим только оправдание и ни слова сожаления. И именно эти, верные линии офицеров в гитлеровском государстве все время внушали солдатам постоянный страх, чтобы ни один из них не пришел с неправильными мыслями и не выскочил из ряда танцующих. Война всегда жестока, несет страдания и смерть огромному количеству людей. Это относится и к так называемым «справедливым войнам, которые ведутся, чтобы изгнать вероломного захватчика из страны. «Если что-то прошло, то его уже здесь нет, ведь оно уже прошло», говорит Мартин Вальзер в начале своего романа «Фонтан». Это относится и к солдатам последней войны, ведь они несут на себе печать переживаний чудовищной войны, развязанной преступной диктатурой. Солдаты, пережившие в одной дивизии время войны, создали общество, основанное на чувстве сопричастности, сохранившееся до сих пор. Было бы логично полагать, что солдаты 24-й танковой дивизии и 24-го танкового полка объединились в дивизионное товарищество. Такие встречи бывших солдат сегодня иногда критикуют. На встрече моей 24-й дивизии собираются остатки небольшой группы которая с каждым годом становится все меньше. Каждый из этого общества после 45 года шел своим путем и, как мог, использовал ту свободу, которая ему была предоставлена в послевоенное время. Важнейшим пунктом программы «Встреч» является возложение венка к памятному знаку дивизии в память о павших товарищах, Товарищи, вместе с которыми мы должны были воевать на войне, Те, что были вместе с нами и среди нас, и которым не повезло выжить, должны были отдать свои молодые жизни с верой в Отечество, которое сегодня подвергает своих солдат поношению. На этих встречах собираются товарищи, которые вместе в 24-й танковой дивизии прошли через огонь и воду, те, которым повезло уцелеть. Там же бывают бывшие офицеры, которые могут рассказать о некоторых интересных случаях. Так бывший ротмистер Бёке, воевавший на Западном фронте, рассказывал о телефонном разговоре с командующим генерал-фельдмаршалом Моделем, когда танк «Пантера» из его подразделения не мог пройти по дороге через выемку. Ведь этот танк был очень широким. Модель с чувством превосходства и полноты власти крикнул офицеру в трубку телефона. «Если вы через эту выемку не переберетесь, я вас приговорю к смерти!» Бёке... Раздраженный до этого тем, что модель приказал то, что нельзя было выполнить, пробурчал себе. «Если этот тип еще раз отдаст невыполнимый приказ и будет угрожать смертью, я просто дезертирую!» В другой раз бывший командир дивизии имперский барон фон Эндельсхайм рассказывал о своем последнем военном дне. Командующий 12-й армией генерал Венг отправил генерала фон Эндельсхайма в 9-ю американскую армию чтобы вести переговоры о капитуляции. Для этого фон Эдельсхайму два раза пришлось пересекать Эльбу на плавающем Вольксвагене. Американский командующий был готов принять в плен всех военнослужащих, которые переберутся через Эльбу, в том числе и раненых, однако он резко отказался принимать беженцев. Фон Эдельсхайм рассказывал, что это была наихудшая задача, которую приходилось ему когда-либо выполнять за свою военную жизнь. Фон Кристен, бывший начальник оперативного отдела штаба дивизии, мог рассказать много интересного и своей богатой событиями офицерской жизни. Он и еще два офицера из оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск были главными действующими лицами в истории, демонстрирующие злоупотребление властью со стороны Гитлера, ставшего главным разрушительным элементом военной системы. В начале 1945 года начался полный развал Восточного фронта. Подполковник фон Кристен, служивший в Цосине, в главном оперативном управлении, получил сообщение, что Варшава пала. Он передал сообщение подполковнику фон Дэм Беку начальнику отделения, а тот доложил о нем дальше, начальнику отдела донесений полковнику фон Бонину. Все три офицера из этого донесения поняли, что Варшаву к тому времени было не удержать, И об этом происшествии они доложили начальнику Генерального штаба генерал-полковнику Гудариану, который согласился с предложением, что остатки гарнизона должны оставить Варшаву. Когда Гитлер узнал, что Варшаву оставили без его разрешения, то впал в бешенство и обвинил офицеров в измене. Приказ Гитлера об аресте ведущих офицеров оперативного управления проходил следующим образом: Штабы работали до раннего утра. Под утро фон Бонин сказал, что вчера у него был день рождения, однако из-за кучи дел он про него совсем забыл. А теперь он достал бутылку шампанского для короткого тоста с товарищами. В этот момент в помещение с картами вошел генерал Майзель с двумя старшими офицерами в стальных шлемах, вооруженными автоматами для совершения ареста. Он спросил фон Бонина, как его фамилия, тот ответил: Вам она прекрасно известна! «А теперь давайте-ка выпьем шампанского!» Но офицеры в касках не шутили, все три офицера были арестованы, и таким образом накануне вступления русских на немецкую территорию один из важных отделов оперативного управления был обезглавлен. Хаус поражения был приближен. Фон Бонина передали в СД, службе безопасности, и таскали по разным концлагерям, а фон Кнезебек погиб на фронте. Доктор Хубертус Шульц был до ранения под Сталинградом, офицером разведывательного отдела 24-й танковой дивизии, а позднее начальником инспекции в танковом разведывательном учебном батальоне в Истабурге. Командир этого батальона, майор фон Хёслин, вовлек его в военное сопротивление, и в феврале 1944 -го года они встречались с начальником штаба, полковником графом фон Штауфенбергом. Задача батальона. Заключалось в том, чтобы в Деникс занять гауляйтерство, правительственные учреждения, телеграф и другие общественные здания в Кюниксберге. Но, как известно, до этого дела не дошло. Шульца в июне снова перевели на фронт. Хеслин через несколько дней, после 20 июля, был арестован и приговорен к смертной казни через повешение. Смертный приговор был приведен в исполнение 13 октября 1944 года. Благодаря абсолютному молчанию Хёслина на допросах Народной судебной палаты Шульца не тронули. Во время одной из встреч сделал доклад генерал-майор Бундесвера в отставке Шульца Ронхов. Он был отправлен в отставку министром обороны Фелькером Рюе за то, что выступил против решения Федерального Конституционного суда, оправдавшего распространение пацифистского лозунга «Солдаты-убийцы», относящегося также И к солдатам Бундесвера Шульцеронхов сказал, что решение это абсурдно и в высшей мере оскорбительно, точно так же, как если бы кто-то сравнил федеральный конституционный суд с народной судебной палатой Фрайслера. 60 лет назад, 4 августа 1944 года мой танк был подбит. При этом к самому великому счастью в моей жизни, танковая пушка была направлена прямо Это позволило мне выбраться из танка через горящую башню, а командир из-за попадания в башню лишился обеих ног и не имел никаких шансов спастись. Я хотел отметить эту годовщину и отправил в газету «Франкфуртер Альгемайне» объявление в память о гибели еще трех командиров моих танков. Однако газета в публикации этого объявления мне отказала, так как оно было подано не родственникам. Я был этим глубоко разочарован. В последние годы я побывал в тех местах, где служил и воевал солдатом, за исключением России и Румынии. Повсюду я сразу же все находил, поскольку в целом все оставалось неизменным и выглядит точно так же, как и тогда. Хотя в Брионе не было ратуши, зато я сразу же нашел магазин Семян, точно так же, как и Плац в Ипании, и памятный магазин в Лизье, казино в Дювиле, и дорогу из Пармы в Болонью. Пляж Веореджио было легко найти. Теперь во времена массового туризма он весь покрыт зонтиками и жезлонгами. Я также легко нашел то место, где 10 февраля 45 -го года переправлялся через Вислу, однако моста там уже не было. Только бетонные быки напоминали о некогда большом деревянном мосте, по которому я убегал. Я с удивлением разглядывал паром, который бесплатно переправляет автомобили через Вислу и удивился, что поляки, запрошедшие после войны 46 лет, так и не построили новый мост. Казарма в загоне стоит неизменной до сих пор, из-за ее окон, украшенных цветами, поглядывают солдаты, а у ее ворот ждут девушки, как и тогда, в 41 43 годах. У входа на круговую дорожку теперь стоит Т-34, а «Орел» со свастикой давно исчез. Хотя центр загона изменился, но вокзал выглядит точно так же, как на моей фотографии 43 -го года. Участок местности между Мелицем и Дебицей, где подбили мой танк 4 августа 44 года, я смог сразу же показать моей жене. Ряд тополей стоит до сих пор, так же, как и амбар, где меня перевязывали. Только окаймляющую дорогу сейчас покрыли асфальтом. А люди, изменяются ли они когда-нибудь? На этот вопрос можно ответить, взглянув на два снимка с играющими детьми у цепи ограждения Триумфальной арки в Париже. Как будто это дети одного года рождения, хотя одна фотография сделана в 1943, а другая – в 1993 году. В любви детей качаться на цепи за 50 лет ничего не изменилось, а из детей вырастают взрослые, поэтому мы знаем, что не случится больше никаких войн, но мы не знаем, когда, где и как часто они еще будут».